можно и по-другому, они сражались за свободу своей Родины. «Резкая переориентация общественного сознания осложнит обстановку в республике», — заметил Кейт. «Это может создать препятствие для вступления Эстонии в НАТО». «Кто говорит о резкой переориентации?» «Постепенность и последовательность — вот признаки зрелой политики». «Что же до вступления в НАТО?» «Да, это наша цель». «Ее можно достичь разными путями, можно ждать, когда до нас дойдет очередь. Это годы. Но может возникнуть ситуация, при которой нас примут в НАТО без всякой очереди. Вы представляете, генерал, в каком случае это произойдет?» «Если возникнет реальная угроза независимости Эстонии». «Правильно! И эта угроза может быть только со стороны России», – заключил Вайну, – и перешел к главному. Что нам нужно сейчас? Не вообще, а конкретно. Национальный герой. Патриот, достойный восхищения и подражания воин. И такой герой есть. Да, генерал Кейт, он есть. И незаслуженно долго пребывал в забвении. Вайно подвинул ближе к собеседнику белый конверт. Посмотрите этот материал. Это то, что нам сейчас нужно. Он тяжело поднялся, молча пожал Кейту руку и вышел. Слова Вайно о быстром вступлении Эстонии в НАТО взволновали Кейта. «Это человек всегда знает, что говорит. И словно выплыл из темноты брюссельский аэропорт Мелбрук. Заплескались над ним флаги стран, участниц НАТО». По мокрому аэродромному бетону к самолетному трапу подкатил черный лимузин с эмблемой North Atlantic Treaty Organization на лобовом стекле, и служащий предупредительно открыл дверь. Перед ним генерал-лейтенантом Кейтом, представителем Сил обороны Эстонии. Кейт вскрыл конверт. В нем оказалась папка с несколькими десятками подшитых машинописных страниц. Он взглянул на обложку и почувствовал себя так, будто у него заболели все зубы сразу. На обложке стояла «Битва на сценарий полнометражного художественного фильма. Автор и режиссер Март Кипс. Кейт не сдерживался. Он схватил папку и с силой, со всего размаха, швырнул ее в самый дальний угол. Она вспорхнула страницами, как вспугнутый голубь, и упала к ногам тевтонского рыцаря, доспехи которого украшали кабинет командующего силами обороны Эстонии. Этот кипс был сумасшедший, просто сумасшедший. Своим идиотским сценарием он достал всех. Кейта он начал доставать с первых дней его появления в штабе сил обороны. Про Кипса было известно, что он закончил режиссерский факультет в ГИКа, снял на таллинфильме пару короткометражек, но больших самостоятельных постановок ему не давали. И он впал сначала в оппозицию режиму, а потом в крайний национализм, за что даже отсидел три года по 70-й статье. Тогда, при первой встрече, Кейт вежливо пролистал сценарий и вернул его автору, объяснив, что кино – это не по его части. Но Кипс Выбил, выдавил, вымучил из него обещание прочитать сценарий. Он был настоящим занудой. Из тех, про кого дама из анекдота говорит, что ему проще дать, чем объяснить, почему ты его не хочешь. Кейт был обязательным человеком и привык выполнять свои обещания. В тот же вечер он внимательно прочитал сценарий. Он начинался с пролога. Котельная на окраине Таллина. Глубокая ночь. В топке котла ревет пламя. В него летит уголь. Уголь бросает в топку высокий молодой человек. Он обнажен по пояс, лоб перевязан красным платком. Блики огня играют на его потном теле. Он бросает лопату на кучу угля и закрывает дверцу топки, и потом подходит к ведру, зачерпывает ковшом воду и жадно пьет. Закадровый текст. «Жажда». «Она томила меня всю жизнь. Это была жажда свободы». Молодой человек набрасывает на плечи ватник, садится на лавку, прислоняется к стене и закрывает глаза. Закадровый текст Долгие три года я провел за свои убеждения в пермских исправительно-трудовых лагерях. Освобождение не принесло мне свободы. Я вернулся в Таллин и устроился к очагарам в котельную. Никакой другой работы я получить не мог. Путь в кино был для меня закрыт. Ничего не изменилось и после того, как Эстония стала независимой. Кто думал тогда о кино? Кому оно было нужно? Я чувствовал, что меня покидает желание жить. Но однажды ночью...